Дверь в компьютерную комнату не открывалась. Кай Невис пнул ее. Металл внизу прогнулся внутрь, и верхняя часть двери вышла из проема. Невис пнул еще раз и еще. Его тяжелая бронированная нога со страшной силой ударяла в тонкий металл двери. Потом он отбросил изогнутые останки двери в сторону и вошел. Аниту он нес как ребенка на согнутых нижних руках. Мне этот проклятый костюм начинает по-немогу нравиться, сказал он. Анита застонала. Станция была наполнена тонким на грани слышимости звуком, шепотом страха. Маленькие разноцветные огоньки вспыхивали, как огненные мухи, и снова исчезали. «Я должен подключиться к схеме», — сказала Нита и бессильно пошевелил рукой. Впрочем, это могло быть и судорогой. «Подключите меня к схеме», — повторил он. Его органическая часть выглядела ужасно. Кожа покрылась жемчужинами черного пота. Мелкие капли влаги, как расплавленное эбеновое дерево, выступали из каждой поры его биологической кожи. Из носа непрерывно текла слизь, а из органического уха – кровь. Он не мог ни стоять, ни идти, а слова звучали все более невнятно. Мрачное красное сияние, исходящее от шлема боевого костюма, создавало ауру глубокого красного цвета, которая делала облик Невиса еще более устрашающим. «Поторопитесь же!» — сказал Анита. «Мне нужна схему. Пожалуйста, подключите меня к схеме!» «Заткнись, иначе я тебя здесь брошу!» — сказал Невис. Анита содрогнулся, как будто ощутил усиленный голос Невиса в форме физического сотрясения. Невис сканировал комнату, пока не обнаружил прорезь разъема. Он подтащил к ней Кибертеха и посадил его в белое пластиковое кресло, которое, казалось вырастало прямо из консоли и палубы. «Анита закричала!» «Заткнись!» — ответил Невис и так грубо схватил руку Кибертеха, что едва не вырвал ее. Ему было тяжело правильно оценивать силу в этом проклятом костюме, а тонкие манипуляции были еще труднее, но он все же не собирался его снимать. «Ему нравился этот костюм!» «Да, он любил его!» Анита опять закричал. Невис проигнорировал это, выпрямил металлический палец кибертеха и сунул его в разъем. «Воу!» — сказал он и отступил назад. Анита обвис вперед, его голова ударилась о металл и пластик консоли. Рот открылся, и из его уголков побежала кровь, смешанная со странной густой черной жидкостью, напоминавшей маслом. Невис был сердит. Неужели он притащил его слишком поздно? Неужели проклятый кибертех поддох у него на руках? Потом огоньки замигали быстрее. Усилилась тонкая тихая жужжание. Маленькие разноцветные лампочки разгорались и гасли, загорались и гасли и опять загорались и гасли. Анита подключился в систему.